Он достал монету, позрел на голову царя чужого и подал служанки, Сдобрился. Привык к безмудрой девке. Политам-то она младше вдвое. — Поклич мне слепого купца, скажи, я пришел. Довольная подарком, старуха зашептала. Сдается, не слепой он. На торжеще позрела. — Зови, старуха, — прикрикнул Свенальд. — Мне не досух слушать твои речи. В сей миг она засуетилась, и спей, покуда кваску, аль пива, все поспело. Да преж коня поставлю в стойло, поэтому купца пришли в конюшню. Служанка убежала, а он своей рукой расседлал коня и железной щеткой стал чистить шерсть. Белый конь был в крови и соли. Все это высохло, спеклось, корою взялся конь, как древо. Однако под железом и кровь, и соль, все обратилось в пыль и облетело на землю. Все было худо, если человечья кровь врастала в лошадь. Не силу конскую давала, а человечий разум. И тогда верный боевой товарищ взвивался на дыбы, стонал, хрипел и плакал, не желая нести витязя в самую гущу битвы, а бывало и с ума сходил. Волосяной щеткой он выгладил и выласкал коня от губ до хвоста, от холки до копыт. И когда шерсть стала мягче шелка, он костяным гребнем расчесал буйную гриву, распутывал челку и принялся вытряхивать и рвать из недр хвоста репьи, собранные с разных земель. В тот час на Свенальда в двор тенью проскочил слепой купец. Белками и двигая, он вытянул руки. Где ты, Свенальд? Поди сюда, слепой. Тот приблизился на голос, взмахнул седой бородой, будто поклонился, но не согнул спины. Имей что-то сказать, мне Витись. Свенальд раздирал хвост, скок я по русским землям. Каким путем не поезжай, везде пристанет и незаметно врастет в плоть, как кровь супостата, но не долголетие принесет, а суть насмешку, коль спутает, что конский хвост, что человечий разум. — След получить с тебя, купец. — Осправил службу ласково? — спросил слепой. — За княжью голову-то получил сполна. Но кто мне докажет, что князь Мал женился на княгине Ольги, ведь уговор был сочтемся после свадьбы? — Свадьбы не бывать, — выпутвый репейник, — пробурчал Свеннольд. Но, желая сотворить ее, я понес урон. — Мы платим по итогу, — тихо засмеялся слепой. — А ты не выдал замуж красную девицу. Репейник прошлых лет так набился в хвост, что уж не расчесать. Похоже, судьба этому коню со спутанным хвостом уйти в могилу. — Я вел счет урону, не слушая слепого, — сказал старый наемник. — Сын Люд, по хитрости княгини, отправлен неведомо куда, и верно сгинул. А с ним было дружины пятьсот. За Люто меру злата, за дружину на весь меч. — Но уговор был, — Свенальд оставил хвост и жесткой рукой схватил бороду купца. Мягкая борода, расчесана, ухожена, без ссоры и репьев. Урон понес, когда служил тебе. Плати. Принес ли злато? Он приподнял купца, оторвал от земли. Что с лепошарой? По тяжести твоей должно принес. По уговору за урон воздашь пойдем в мою ловчонку заворковал слепой там и воздам с собою мало злато один кошель нет долгогривый пес здесь нанимал меня здесь и получить желаю так отпусти я заплачу сполна хоть условились мы по итогу плати в сей же миг трясущийся рукой слепой достал из под плаща кошель тяжелый и меру Кубок глигры в кости, и зазвенело злато. Однако же Свенель сорвал с головы шлем. Это был единственный случай, когда он обнажил голову и лоб с климом. Вот моя мера. Ты ее знаешь. Е — Ей-ей, ты разоришь меня! — заохал слепой, в шлем всыпая золото. — Разве это шлем? Это же пивной котел. Ума не приложу. Зачем наемному витязю иметь такую великую голову, как у Сократа, и малой достаточно, чтобы махать мечом. — Теперь отвесь за лютого дружину, — невзирая на ропот гостя, — сказал Свенольд и соорудил безмен, — подвесил на плетке дротик, к наконечнику привязал меч к тупому концу пустой кошель. Слепой достал еще кошель, по первого насыпал золото, не обронив ни одной монеты, но меч перетянул. Сыпь еще. — Мой безмен показал меру, — заспорил гость. — Мне давно известно, сколько весит твой меч. Я трижды взвешивал, а ты позри на мой. Он показывает мало. Слепой ощупал дротик, и меч, тряся щеками, отвязал кошель от пояса, добавил с неохоты. Свенальд собрал все золото в один мешок и бросил его в ясли со свежей травой для коня. По твоей милости я дани и лишился, теперь взащусь тебя задань. Урон есть урон. По договору, плати вес двух мечей. — О, проклятый варвар! — вскричал слепой, однако под плащом нашел еще два кошеля. — Отдают тебе! Что имею за труды свои? Тут все, что есть. без одного меча. — А мне потребно два веса, — невозмутимо проговорил Свенлит. Сын-люд с дружиной тоже от древлян кормился. Сжелтели белки купца, однако он отмерил золото и стал взвешивать и ворчал со слезами в голосе. — В прошлый раз твой меч был легче. Он кровью напитался, пробурчал воевода, упрятывая золото. — Теперь я получил сполна. Ступай же прочь и более не являйся. И взявший гребень принялся старательно расчесывать хвост. Слепой же не уходил. Вращая белками, выказывая недовольство, вдруг погрозил пальцем. — За разбой тебя Бог накажет. «Все отнял у бедного несчастного купца!» «Нет надо мною Бога!» — вздохнул Свенальд. «А зла ты у тебя еще довольно. На самом деле твоя утлая плоть весит вдвое легче, а ты еще тяжелый! Не искушай меня, ступай, покуда не отнял, ведь я хоть и варвар да безбожный! Придет и твой час!» — За все тебе воздастся, — повещал слепой. — Твой бог Один спросит за грехи. Он все видит, хоть ты не признаешь своего господина. Придет твой судный день. Свенель вдруг оставил гребень и подался к слепому. — Мой бог Один? Ты знаешь это? Я слышал его имя сегодня. Посмотри мне в лицо. Может, скажешь, откуда я? В какой стране земля моих отцов? я слепой довольно лгать то мне старый наемник встряхнул купца зазвенело золото отвечай где моя страна где рот мой племя твой рот разбойники дерзко ответил слепой племя лихоборов не зря же мечен лоб свенног потерял интерес и выпустил купца опустившись возле конских ног кручина смирила ярость и вновь пригрезился ему дух родины, Смолой пахнул и овчины. Между тем слепой, сменив недовольство на угодливость, Заговорил наче, — мои витязь, славный воевода, Не имеешь ли ты желания послужить еще, Отплачу, как захочешь? — Не желаю, — пробурчал он, — Хочу князю своему служить, И более никому. Но прежде служил мне, — засмеялся слепой, Помысли, что выгоднее, за службу, данью получать, как в Руси или от меня, чистейшим златом, хлопот всего отмерить да взвесить, а потом и утаить надежно. С ты бровью не повел, круша репьи. — Из всех князей, кому я присягал мечом, этот малолетний тронул мое сердце, — признался он. — Ни словом и ни златом покорил а дерзостью своей. Кто бы из прошлых князей посмел оскорбить меня? Кто бы решился посмеяться над старым витязем? Святослав лихо потешился, и мне по нраву его буйный дух. Поэтому хочу ему служить, коль нет у меня ни Родины, ни Бога. Служи, служи ему, согласился слепой, потакай ему во всем. Что не замыслит он, ты не протився, исполняй достойно, тем и мне послужишь, не тяжела будет служба. Занятие оставив, Свенальд потряс головой. Не уразумел. За потакание заплатишь златом, более получишь, чем в этот раз. Чудно, задумал сон. Мне мыслилось, что ратный труд дороже. Слепой осмелел, приблизился к воеводе и хрупкой рукой ударил его в грудь. «Так-таки ты согласен?» Старый наемник протяжно вздохнул. «Несвычно мне потакать. Уволь! Не стану. Не пристало мне злато даром получать. Всю жизнь за него служил, а ныне мыслю за Леру послужу. Этот ярый детина достоин моей веры» книги не любы замысла его, мне в самый раз. — Что слышу я? — изумился слепой, и в белых очах его возникли зеницы. Чтоб пришлый на Руси вечный наемник за веру служил, ей-ей, лукавиш, или выжил из ума. — А тебе не позволю смеяться надо мной, — рука Свенальда потянулась с горлу, гость отрянул. Не всем можно тешиться над воевадой. — Но если я не златом заплачу, — вдруг предложил покорный купец, — мзда в этом мире имеет много сути. — Чем же еще слепец? — старый наемник отшвырнул гостя. — Ведь ты мешок со златом, вот твоя суть. Хоть и скряга, но готов и Русь прикупить, коль ею станут торговать. — О, беден я, — взмолился слепой, вставая из земли, — дохода мало, урон терплю, если б ты посмотрел, что я и пью. — Не власть ли ты вознамерился платить? — Свенальд заперхал горлом, что означало смех. — Такую мзду не принимаю. Кто рабство вкусил, тот лишь мечом способен править. — Ты ведь жаждал знать, откуда родом, где твоя сторона, отчая земля? — Свенальд вскинул брови. На мир смотрели голубые глаза. Пахнуло смолой сосновой и горячим камнем. «Жажду знать. Укажу тебе. За это и послужишь. Но по рукам...» Свенальд схватил его за руку, как прежде не хватал из злата. «Послужу. Но, коли обманешь, коли поскупишься, меча марать не стану, руками разорву тебя». — Уймись, же, обрадовался слепой. — Да, я скуп, но ведь плачу. Служи, Свенальд, и получишь свою плату, умрешь на отчине своей. — Дай задаток, — однако же потребовал старый наемник, — так надежнее будет. Но чем же ты желаешь получить? Ты отыщи мне сына, живым или мертвым, ты всеведущий. Невелик труд тебе будет, что мне отчинок, коли вернусь без люта, сыщу, — пообещал слепой, не менее и полгода. — Нет, купец, считай, не сторговались. Когда же тебе надобно сыскать, а хоть в сейчас? Ждать могу лишь день-другой. — Сейчас могу тебе поведать я немного, — слепой помедлил. — Довольно ли будет вести, что твой сын и жив? — Пока довольно. Жив люд, сообщил гость, — и в этот час плывет на корабле по студенному морю. Его княгиня услала за сокровищами на остров Ар. Добро! — после долгого молчания выдавил старый наемник. — Но все равно ты отыщи его и приведи ко мне. Они удалили по рукам, после чего слепой также незаметно удалился с воеводского двора же напоил коня задал муржи и дождавшись тьмы злато перенес в хоромы а там ковер персидский на пол бросил сыпал свою мзду и запишись в покоях стал священно действовать служанка ведала его обычай и не мешала ходя на цыпочках так ночь прошла весь день и только к сумеркам Старый наемник вышел, покоев, поел, вкусил вина и в позе горестной остался до темна, и лишь с приходом новой ночи пошел во двор, чтоб спрятать злато. Сыновью долю треть оставил в кошеле, иная треть полагалась дружине, а третья часть сокровища Свенальда обречена была уйти в тайник, суть в землю. Весь существующий мир делился не на страны, роды и племена, не на вельмож и слуг, а более того, не на добрых и злых людей. Все это было вымыслом досужим. Мир расчленялся всего лишь на две половины. Одна таила клады, другая искала их. И в этом стремлении человеческого племени была сокрыта вся страсть. Жизненной силой, неиссякаемая мощь существования мира. Поэтому старый наемник не золото в землю зарывал, не состояние прятал, а чародействовал, подобно искусному волхву. Покуда золото в кошеле или в руках, оно всего лишь ссор, пыль, пух невесомый, чуть донет ветерок и разлетится в прах. Но если заложено в засмоленный горшок, в медный кубок или иной подходящий сосуд и в зимные недра опущено под покровом ночи, оно переставало быть золотом и становилось сокровищем. Свеналь священно действовал. Шаг за шагом он обозрел весь двор, и выбрал место. В глухом углу, среди крапивы, в землю врос тяжелый камень. Замшелый, осклизлый, неподъемный, он внушал покой и вечность. Он мог бы охранять не только сокровища, но, пожалуй, и прах. Старый наемник был следующий, как следует зарывать клады. Обождав полуночного часа, он всыпал золото в медную братину, и, засмолив ее, покрыл бересты, затем обернул куском конской кожи, еще раз засмолил и обвязал пеньковой веревкой, вплетая в нее былинки, буковицы, травы, что оберегает клады от ясновидящих кладоискателей. Затем Таяс озираясь, Азираис расшевелил заступом землю под камнем, а вместилище отрывал уже руками, чтобы... Не обидела мать сыра земля и не исторгла сокровища. Глубоко выкопал на лину десницы вдоль каменного бока. И был уж вознамерился, подстелив холстину, вложить в яму братину, но вдруг пальцы его нащупали горшок. Зев засмоленный, и будто опалил руку. — Уже ли то клад? Отрыв горшок, он вынул его из ямы и заперхал горлом. Засмеялся, весу было в меч, и даже поболее, это ли неудача. В сей же час он поспешил в хром и там затеплил свечу, чтобы позреть наклад. И тут признал горшок. Содержимое его, серебро и золото, тоже было знакомым. Чуть не прослезился, как он долго живет на свете. Ведь этот клад был положен в леток, когда светлейшие князья, Труворы и Синеус, отплыли в последний путь. Сколько минуло времени, без малого сто лет! Все жившие тогда давно примерли, и сам он обветшал, Но золото и свебро — вот оно! Светит живой слезой и горит неугасимым огнем. Что память человеческая, подула ветром, и уж нет ее. Сокровище же живы в веках, поскольку золото это хранит в себе его молодость и суть бывшей когда-то службы, суть сокровенной тайны. И новым кляпом заклепав горшок старый наемник Опустил на место клад, присыпал для верности сверху травой буквицей старой истлела, вложил медвежий клык в яму, чтобы держал на месте клад, чтобы горшок ни в землю бы не провалился, ни исторгся бы из нее. Свенальд на этом месте посеял крапиву, ибо возврат трава крапива. Не только стерегла клады, а и возвращала их, когда наступал час. Ино, случается, такой крепкий оберег поставишь на сокровищах, что земля не отдает их даже и хозяину. Покончив с этим делом, Свенльд вновь прошел по двору, чтобы найти место для нового клада. Ведь только глупец прячет в одно место несколько сокровищ. Ходил он долго, уже рассвет забрежжил. Затем и солнце встало, однако Свенальда в двор золотая нива была засеяна так густо и обильно, что не приткнуть более другого семени. Куда не ступишь, куда не бросишь взор, там кубок врыт, там кубышка, а, братине, и места нет в земле. Истомленный этим трудом уже при свете дня Свенальд разрыл навозную кучу подле конюшни. Презрев обряд, бросил клад в яму и забросал дерьмо. Добро, что не за золото нанялся служить слепому купцу, а то ж для сокровищ нет сокровенных мест.